Глава четвертая Молва о том, что Дзюзу уложил в Накахасе заносчивого фехтовальщика, быстро распространилась по городу, несмотря на то, что Дзюзу так упорно скрывал свое имя. В подобных случаях тайное рано или поздно всегда становится явным. Вскоре молва донеслась и до замка Сёгуна. Против ожидания, однако, никакого наказания Дзюза не понес. По-видимому, были приняты во внимание и заносчивое поведение бродячего самурая, и его некрасивый поступок со змеей. Наоборот, среди высших чинов замка Дзюза даже заслужил одобрительные отзывы. Неизвестно, послужило ли причиной именно это или нет, но однажды Дзюза был вызван к одному из начальствующих лиц. Интерес к Дзюза сыграл несомненную роль. Из уст этого важного лица Дзюза выслушал неожиданное предложение. В один из ближайших дней ученик Хазоина, знаменитого фехтовальщика на пиках, по имени Накамура Ичимон, должен был демонстрировать перед сыном и наследником Сёгуна, молодым князем Иемицу свое искусство. Идзюза предлагалась выступить его партнером. Накамура Ичимон пользовался громкой славой как лучший ученик-настоятеля храма Хазоин в Нара, как узенбо Хоэна, создателя школы фехтования на пиках, носившей название метода Хазоин, и слыл за выдающегося мастера пики. Он отличался, по-видимому, и большими внутренними качествами, так как его учитель Хоэн оставил завещание, в котором говорилось, что тот, кому будет передан его духовный сан, не должен заниматься военным искусством, а оружие, хранившееся в храме, должно быть передано настоящему воину – Ичеймону. Это свидетельствовало, каким высоким доверием пользовался Ичеймон у своего учителя. Дзюза, разумеется, было известно имя Ичеймона. И он сразу же понял, какое трудное поручение выпало на его долю. Человек, партнером которого ему предлагалось выступить, был не чета фехтовальщику в Накахасе. Выслушав предложение, Дзюза ощутил какую-то собранность во всем теле. Мысль о том, что именно на него пал выбор принять участие в соревновании со знаменитым фехтовальщиком, хотя при дворе Сёгуна было немало и других, более выдающихся мастеров военного искусства. Наполнила грудь Дзюза гордостью и сознанием ответственности за честь своего рода. «Я счастлив получить приказание и почтительно принимаю его», ответил Дзюза, выслушав предложение начальствующего лица и почтительно склонил голову. «Отменно. Будем надеяться, что увидим прекрасный турнир. Кстати, о турнире. Скажи мне, каким оружием ты думаешь пользоваться?» И чем он, конечно, будет фехтовать пикой с крестообразным наконечником. Это не значит, что и ты должен выступить с пикой. Ты можешь выбрать род оружия, в котором чувствуешь себя уверенным. Полагаем мы, что лучше тебе будет действовать деревянным мечом. Как ты думаешь? Прослышали мы, что в последнее время достиг ты большого искусства в фехтовании мечом. И полагаем, что тебе выгоднее будет действовать привычным оружием. «Остановимся потому на деревянном мече. Согласен ли ты?» «Дозвольте «Да, сказать», — раскрыл, наконец, рот Дзюза после долгого размышления. «Нельзя ли мне выступить на состязание с настоящей пикой? Прошу на то высокого разрешения». «Что такое с настоящей пикой?» «Да. Распостановлено, что что Накамура Дона будет фехтовать пикой, так и мне желательно бы выступить с пикой». Только если на конце будет мягкий наконечник, то настоящего настроения не появится. Вот я и прошу, чтобы выступить мне с настоящей пикой. И почту за счастье, если это мне будет дозволено». Что заставило Дзюза настаивать на настоящей пике, неизвестно. Но вопрос был не так-то прост и не мог быть разрешен сейчас же на месте. Многие, услышавшие об этом, удивлялись, что заставило Дзюза обратиться с таким странным ходатайством. Ведь противником выступал прославленный Ичаймон. Можно было не сомневаться в поражении Дзюза даже на учебных пиках. Желание же его выступить в поединке на пиках настоящих граничило просто с безумием. Если недавно пал жертвой меча Дзюза человек, торговавший своим мечом, то теперь настала очередь за Дзюза быть пронзенным пикой. Так шептались между собой люди, обсуждавшие его странное предложение. Вопрос о том, можно ли разрешить состязание на настоящих пиках, был подвергнут всестороннему обсуждению. Ввиду того, что молодой князь, ни в пример покойному деду и отцу, ни разу еще не принимал участие в настоящих боях, некоторые голоса были в пользу того, чтобы разрешить состязание на настоящих пиках и показать его молодому князю. Но после тщательного обсуждения все-таки постановили, ввиду опасности, устроить состязание, как всегда, на учебных пиках. Дзюза был недоволен решением, но ему ничего не оставалось делать, оно исходило от начальствующих лиц. Злые языки потихоньку говорили, что Дзюза спас себе жизнь. Наконец наступил и день турнира. Место для состязания было отведено в одной части парка, прилегавшего к Западному дворцу Сёгуна. По обеим сторонам дворца были растянуты полотнища с белыми и черными полосами а всю переднюю часть отведенной площади посыпали белым песком. Иемитсу приказал устроить себе сиденье у самого края залы, выходящей в сад, чтобы расположиться поближе к месту состязания. По обе стороны от Иемитсу расселись его приближенные и старейшины. Остальные зрители расположились смотря по рангу, кто на веранде, а кто из за ней, на земле парка. Накамура и Чеймон вышел из правого полотнища одетый в зеленого цвета касаде с короткими рукавами и в широкие шаровары. Он держал под мышкой пику с крестообразным наконечником, какой пользовались фехтовальщики школы Хазоин. Одновременно из-за левого полотнища показался дзюза, одетый в косоды белого цвета с мелкими полосками на пояснице и под рукавами, и в такие же шаровары. В руках его была пика с двухсаженной рукоятью. Оба фехтовальщика сначала преклонили колено в почтительном поклоне перед Ээмитсу. Затем встали и вежливо поклонились друг другу. В следующее мгновение оба с предупреждающим возгласом отскочили в разные стороны. И Чаймон во время скачка перекинул пику в руке, взяв ее ближе к крестообразному наконечнику, и встал в позицию. Дзюза, почти не меняя позы, вытянул свою прямую пику в среднем положении, направив ее мягкий наконечник в живот противника. Трудно сказать, чего было в этой позе больше – смелости или безрассудства. Во всяком случае, она заставила ряды зрителей вздрогнуть от неожиданности. Но Чеймон, как и следовало ожидать, не проявил никакого замешательства. Он только с досадливым выражением на лице попробовал отбросить направленный в него наконечник. Но Дзюза собрал все свои силы и удержал пику противника на месте. И Чеймон попытался тогда вывернуть пику из рук Дзюза, зацепив ее перекладиной крестообразного наконечника. Но из этого тоже ничего не вышло. Дзюза, несмотря на все усилия, стоял словно окаменевший на одном месте, не меняя позы и не отводя свои пики назад. Он целился в одну точку на теле противника и, казалось, ни о чем больше не думал, кроме того, чтобы держать наконечник своей пики против этой точки. Весь его дух, все его зрение, все его силы, казалось, были устремлены к этой маленькой точке. Естественно, что поза его открывала много уязвимых мест, любое из которых могло подвергнуться удару пики противника. Дзюза знал об этом с самого начала и заведомо оставлял свое тело незащищенным. Он строил расчет на том, что если противник нанесет ему удар, то в тот же момент и сам будет опрокинут ударом его пики. И чего он сразу разгадал тактику Дзюза и, воздерживаясь от неосмотрительных выпадов, стоял совершенно неподвижно. Для его самолюбия было не совсем приятно, что ему приходится иметь дело с таким молокососом. Он решил, по-видимому, что лучше всего стоять и дожидаться момента, когда противник начнет задыхаться. Не подпуская Дзюза к себе, он вместе с тем воздерживался пока и от нападения. Между тем Дзюза продолжал держать совершенно ровное дыхание. Он стоял посредине площадки, словно могучая сосна, выросшая из-под земли, и вся его фигура дышала несокрушимостью. Но если Дзюза можно было сравнить с сосной, то в отношении Чимона напрашивалось сравнение с дубом. Он стоял так же неподвижно, словно врос корнями в землю. Пики, выставленные вперед, Составляли одну прямую линию и напоминали толстую веревку, туго натянутую между дубом и сосной. Как в той, так и в другой пике нельзя было обнаружить слабины ни в одной точке, начиная от наконечника и кончая металлическим колпачком на рукоятке. Только время от времени по наконечникам пробегала мелкая дрожь, словно рябь по воде. Но в самом положении пик не происходило никакого изменения. В таких случаях плохо кончает тот, кто меняет положение. Оба бойца продолжали стоять неподвижно, вперив взоры друг в друга. На ясном голубом небе не было ни облачка, и жаркие солнечные лучи, какие бывают в начале лета, падали почти отвесно, нагревая могучие руки противников с вытянутыми в них пиками. Казалось, напряженная обстановка состязания передается и самой природе. Ветер словно затаил дыхание, а листва деревьев парка не смело шелохнуться Так прошло около часа, а все еще нельзя было угадать, на чьей стороне окажется победа. Из-под повязок, туго стягивавших лбы соперников, заблестели крупные капли пота, словно капли смолы, проступившие на могучих древесных стволах. Место за площадкой, где происходило состязание, было покрыто кустами азалии, стоявшими в полном расцвете. Маленькие белые цветы, напоминавшие издали пухлые хлопья снега, уже начинали опадать. Несмотря на полное безветрие, они время от времени тихонько отделялись от веток и покорно падали на землю. Можно было подумать, что кусты роняют жемчужные слезы. Все остальное продолжало пребывать в состоянии полной неподвижности. Вдруг эту напряженную, затаившуюся тишину нарушил резкий, испуганный крик, раздавшийся со стороны родника, неподалеку бившего из-под земли. ге Вероятно, кричала какая-нибудь цапля, которых немало водилось возле пруда. Но крик ее показался в тот момент необыкновенно жутким и как-то по-особенному отдался в сердцах зрителей. Словно по этому знаку от толпы присутствующих отделилась фигура жюри, который крупными шагами подошел к бойцам и передал приказ прекратить состязание. Турнир окончился в ничью. Лица, хорошо знавшие Ичаймона, говорили между собой, что сегодня он владел пикой из рук вон плохо, и жалели, что он потерял хороший случай получить приглашение от Сёгуна, если бы сумел показать свое искусство во всем блеске. Наоборот, Дзюза заслужил самые восторженные отзывы. Все без исключения предполагали, что он проиграет состязание, а он не только не поддался знаменитому Ичьемону, но, говоря по правде, даже подавлял его своим упорством. Неблагожелательные перешептывания сменились единодушным восхищением. «Да, действительно, с этим человеком шутки плохи. Теперь понятно, от чего он так настаивал на настоящей пике». У кого еще найдется подобная решимость? Он с самого начала шел на состязание, как идут на смертный бой. Конечно, он не мог рассчитывать на победу в случае серьезной схватки с Ичимоном. И он думал, если я не одержу победы, то зато и себя не дам победить. Пусть Ичимону и удалось бы ткнуть его пикой, но зато и он на месте поразил бы Ичимона. Так говорили люди, восхищавшиеся самоотверженным поведением Дзюза. Вот так и надо, именно так следует относиться к серьезному противнику. Молод, молод Дзюза, а уже настоящий воин. Едва ли нужно говорить, что после состязания Дзюза удостоился высокого подарка от князя Иемицу и целой кучи поздравлений и подарков от родственников и знакомых. Особенно тронул его один подарок, сохранившийся у него в памяти на всю жизнь. Это был старый поношенный штандарт, Присланное ему старейшиной Ватанабы Ханзо. На прорванном в нескольких местах и заштопанном шелковом полотнище большими черными буквами было выведено «Не щади живота». Ватанабы Ханзо, носивший прозвище Ханзо с пикой, был известен как отважный воин, служивший при Сегуне и Ясу, немало поработавший пикой на своем веку и совершивший бесчисленное количество военных подвигов. Насколько он был широко известен, можно судить хотя бы потому, что имя его упоминалось в песне мельников, которые пели на родине Ханзо в провинции Татоми и в соседней провинции Микава, откуда был родом Дзюзу. «Ох и славные же люди у такугава-сама! Хаттари Ханза, демон Ханза, ватанабе Ханзо – Спикой Ханза, а отцуми Гэнга – головорез Гэнга!» В то время, о котором идет речь, Ханза был уже стар и болен и не мог присутствовать на турнире. Но он с восхищением выслушал рассказ о том, как держался Дзюза, и взволнованно воскликнул. «Вот кто достоин быть преемником Ханза с пикой!» В знак поощрения он и отправил в подарок Дзюза славный штандарт, который сопровождал его когда-то во всех боях. Этот штандарт, полученный от старика пикой, добывшего себе славное имя и Ленные владения, приносившее доходу до десяти тысяч кокурисов в год, был для Дзюза дороже всех остальных подарков. Особенно умилила его надпись Не щади живота она так отвечала его внутреннему настроению. Несомненно, что и Хан, запосылая штандарт, понимал это и остановил свой выбор именно на таком подарке. Дзюза поставил старый штандарт в стеной ниши для украшений и, почтительно склонив перед ним голову, несколько раз произнес «Не щади живота! Не щади живота! Вот именно!» И с этими словами ударил себя кулаком по колену.